Дух земли Санат Кумара Звезда моя знакомая, таинственным углом пылаешь в небе, дома я согрет твоим теплом. Начиная одинокая, уходишь ты чуть свет. Ценю тебя, высокое, другой, поскольку нет. Еще учитель Гая много говорил нам о большом и круглом человеке о живом существе по имени Земля. Это были отдельные занятия с начальными классами на свежем воздухе. Обычно учитель брал нас за руки и вел в райские кущи, цветущие на склонах байкальских кур. При этом он говорил примерно следующее. «Дети, а сейчас закройте глаза и поглядите на ваше солнце. Видите?» Чем больше горючего вещества сгорает в недрах Солнца, тем сильнее изменяются его внутренняя структура. Сейчас светимость Солнца возросла примерно на 30%, хотя в разные периоды она могла существенно колебаться. Но, как ни странно, температура земной поверхности всегда остается в целом приемлемой для большинства форм жизни. Несмотря на ледниковые периоды и резкие потепления, Несмотря на смену полюсов и экваторов через каждые тринадцать тысяч лет, несмотря на резкие изменения атмосферы в более ранней эпохи и колебания интенсивности отражения солнечной энергии от земной поверхности, ваша Земля никогда не была ни слишком холодной, ни слишком жаркой в такой степени, чтобы поставить под угрозу само существование жизни на планете». Смотрите, на этой старой планете всегда было достаточно и водных ресурсов, и суши. Океаны ни в одной из эпох ее геологической истории не покрывались полностью льтом и не высыхали. Скажите мне, какой же загадочный термостат регулирует средние температуры на вашей планете? Я вам уже говорил на прошлых занятиях, что углекислый газ обладает способностью задерживать тепло, и тем самым способствует развитию так называемого парникового эффекта. Однако сейчас, по мере увеличения общего количества форм жизни на Земле, содержание углекислого газа в ее атмосфере пошло на убыль, а содержание кислорода, наоборот, начало быстро возрастать. Если нам заглянуть в далекое прошлое этой планеты, то этот процесс может показаться настоящим чудом поскольку прапра состоявшая из метана, явилась настоящим подарком судьбы для форм жизни, выделяющих кислород. И чем жарче светило солнце, тем больше форм жизни возникало на планете. Сначала все живые растения и животные вдыхали углекислый газ, а выдыхали кислород, а мертвые растения и животные выдыхали метан, бутан и пропан поэтому слой углекислого газа очень быстро был, так сказать, устранен из земного плана. При этом активно нараставшие массы кислорода создали вокруг Земли плотный и защитный озоновый слой, который в свою очередь поглощал опасные ультрафиолетовые лучи. Покуда вокруг Земли еще не сформировался защитный озоновый слой, жизнь гуманоидов и инопланетян была сосредоточена исключительно в морях и океанах. И вот теперь жизнь, образно говоря, ринулась из океанов на сушу. А ну-ка, дети мои, ответьте ко -ка мне, какие же странные взаимозависимые законы регулировали процессы, протекающие в биосфере планеты? Не создается ли у вас впечатление, что планета заранее предвидит любую угрозу жизни и старается избегать исчезновения углеродной жизни на своей поверхности? Помните, я вам говорил, что организмы в биосфере Земли смогут выжить лишь тогда, когда содержание солей и металлов находится в определенных границах. Между тем, каждому уважающему себя Толтеку отлично известно, что моря являются солеными в первую очередь потому, что у них с незапамятных времен накапливаются соли минеральных веществ, приносимые в них водами рек. Тогда моря давным-давно должны были бы превратиться в сплошную корку солей, ибо солнце постоянно вызывает испарение морской воды и, следовательно, активно способствует кристаллизации солей. Отсюда круговорот, известный каждому младшему школьнику, хоть раз заглянувшему в химическую лабораторию. Вода приносит соли в сосуд, нагревание вызывает испарение воды и в сосуд вновь наливают соленую воду. Зная скорость испарения воды, можно точно вычислить, когда сосуд доверху наполнится солью. Так почему же наши моря и океаны, не становятся все более и более солеными? Почему критический уровень содержания солей, при котором в воде гибнет практически все живое, так никогда и не будет достигнут? Правильно, дети, растворением и трансмутацией солей в океанах занимается дух планеты Земля – Санат Кумар. Тело планеты Земля называется Даноя. Так вот, дух планеты воздействует на Даною так, что она автоматически поддерживает условия, приемлемые для существования физической и углеродной жизни. Важнейшим свойством Данои является стремление к созданию наиболее оптимальных условий для всего живого на Земле. С одной стороны, даноя обладает всеми жизненно важными органами, аналогичными человеческим, которые находятся в ее ядре, а с другой имеет все необходимые чувствительные зоны, расположенные на поверхности. Реакции даноя на негативные изменения по сложности выполнения сравнимы с законами компьютерной техники высочайшей сложности. Друзья мои, планета Земля – это большой человек. И все мы гуманоиды, люди и не люди ее любимые дети, которых она заботливо оберегает и опекает. Посмотрите, в человеческом организме все есть, но любые бактерии уравновешены. Стоит кишечной палочки, например, попасть из кишечника в другие органы, сразу начинается воспаление. Чтобы физический организм не умер от токсинов кишечной палочки, Мозг человека дает команду повысить температуру тела до 41 градуса. При такой температуре все клетки кишечной палочки погибают, и заболевший выживает. Пусть некоторое время человек не может полноценно усваивать пищу, пусть он ослаб, это пройдет. Это все восстановится, когда через три дня кишечная палочка опять размножится в толстом кишечнике до предусмотренной организмом массы. Подобным образом поступает и ваша планета Даноя в тех случаях, когда людей на планете становится слишком много, когда техногенная цивилизация начинает отравлять своими выбросами моря и атмосферу Земли, когда человечество истребляет другие виды живых существ, необходимых планете. Дорогие мои, вспомните. Стоит где-то большим массам людей начать сердиться, ругаться или размахивать руками – Как над ними собираются тучи? Над сердитыми и недовольными всегда начинается гроза. А если кому-то непонятно, что надо жить тихо и дружно, то прилетают смерчи и ураканы, просыпаются вулканы, и невиданное до серии землетрясения навсегда успокаивает самых крикливых и недовольных. Как же следит Даноя за всем, что происходит на ее коже, в Солнечной системе и во Вселенной? Для ответа давайте упростим мир. Давайте представим, что Абсолют, находящийся в пустоте, начал говорить. Возник своего рода пузырь, иначе говоря, Вселенная. От пузырька начали отделяться новые пузыри, а от них, в свою очередь, отделялись все новые-новые пузырьки. Каждый большой пузырек состоит из многих тысяч маленьких пузырьков. Дети мои... Получается, что планета Земля это своего рода крошечный пузырек, заключенный в некий большой пузырь. Смотрите, человек большой пузырь, а клетки физического организма человека маленькие пузырьки. Каждая клеточка человека знает все о состоянии всех внутренних органов физического организма через дух клетки, через чакры и каналы нати. Все клетки, все молекулярные цепочки, В живых существах связаны между собой через обменные процессы. Даноя обладает своего рода сетью антенн, через посредство которых она получает и передает информацию. Дух, стоящий за ней, носит поистине универсальный, вселенский характер. И только современный человек упорно избегает его. А между тем планета Даноя контролирует... Все-все происходящее на своем пузырьке. Дух Земли способен включать, ускорять, замедлять или прекращать все необходимые биохимические процессы. Замедлять или ускорять время на планете. Искривлять пространство. Более того, он может вызывать о помощи, посылая сигналы во Вселенную, если процессы космической эволюции на его пузырьке зашли в тупик. Любая материя сама по себе просто так не появляется, не существует. Вся материя Вселенной возникает и сохраняется только благодаря силе, приводящей в движение атомарные частицы, создавая из них крошечное подобие Солнечной системы, состоящей из атомов. Эта сила – дух. Высший разум лежит в основе всякого электрона. Император Хуанди «Я летаю, как птица во сне над планетой, А мои отражения в морях и болотах Дирижируют крыльями музыку света. Только как записать эту музыку в нотах? Там во сне я рисую кистями закатов, Что не смог передать на его как художник. Над скакалкой радуги мальчик крылатый Подскакалку и радуги прыгает дождик. Прилетает во сне ко мне фея-девица, Боги Сириусяне властно треплят за плечи. Я пою над землей и соищу, словно птица, что не смог рассказать человеческой речью. Одним из космических учителей человечества, прибывших с прият к подножию лохматой цепной горы Фудзи, Был высокий дух по имени Хуан Ди. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» – самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Здесь, в просторных аудиториях «Храма Солнца», он обучал будущих вождей азиатских племен и народов медитативным практикам цивилизации Сириуса и Ориона философии Большой Медведицы и Плеяд, знанием веки и Андромеды. Впоследствии он еще не раз воплощался на крутящейся волчком земле и остался на короткой памяти человечества как первый император Объединенного Китая Хуанди, как философ-основатель даусизма Лао Цзы и как великий йог Тибета и поэт Миларепа. Под этими еще многими иными именами учитель вошел в легенды и предание Востока. Хуанди вместе с другими сущностями мира принес в Японию высшую духовную истину и целостную систему совершенствования человека. Она включала в себя радостную теоретическую часть и безрадостную практическую. На утренних занятиях в храме Солнца после дружного воспевания мантры Аум и бодрящей анулома виломы с медитацией на свечу. Учитель ярко и образно описывал своим раскосом ученикам процесс творения мира Богом, великой пустотой дао. Он примерно так раскрывал цели и смысл человеческой жизни своим потеющим от любопытства ученикам. Всегда был и есть один источник сознания Бог, или иначе. Великая пустота, Дао. Иногда у него появляется желание творить и выразить себя, как бы узнать себя глубже. Из неразделенного состояния Творец создал свет, звезды и планеты. Это были не сами звезды и планеты, а мечты о них, мысли, формы. Потом Бог сотворил неодушевленные растения, неодушевленных животных и людей. Это были архетипы, идеи, мечты. Ему понравилось творение, однако чего-то все же недоставало. Творцу не хватало дружеского общения. Ему некого было любить. Тогда Создатель решил полюбить сам себя и сотворил из своих частей самосознающих существ, которые смогли бы разделить его любовь и радость творения. Миллиарды и миллиарды бесплотных душ вышли из Бога, сотворенные по Его образу. Все мы были созданы сразу, в самом начале. Мы были двуполыми и обладали свободой выбора. Будучи сотворенными по образу Создателя, мы отправились летать в различные вселенные тонких планов, творя нашей фантазии новые миры. Мы расширяли своими мыслеформами Царства Бога во все направления. И вот некоторые из нас, летая в бесконечности, обнаружили физическую Вселенную. Мы заинтересовались ею, так как вначале у нас не было тел. Тогда мы начали проецировать часть самих себя на звезды веки, чтобы узнать, что такое Солнце. Потом мы воплощались в тела планет созвездия Лиры. Затем мы проецировались в отдельные камни, чтобы понять, что такое минералы. Потом мы одухотворяли растения, чтобы постичь, что такое деревья и травы. Мы входили в тела животных и людей, чтобы узнать, почему им нравится есть, пить, двигаться, общаться с другими существами. После каждого такого воплощения мы вновь проецировали себя на духовные планы. Мы увидели, что наш разум обладает невероятной способностью создавать формы животных и растений, людей и планет. Придуманные нами животные начали проявляться и уплотнять свои формы на придуманных нами планетах. И мы воплощались в этих материализовавшихся животных. Мир стал походить на театр, в котором мы сами были режиссерами, актерами и зрителями одновременно. Мы так увлеклись игрой материализации мыслей, так заигрались на сцене бытия, одухотворяя созданных нами людей и животных, что в какой-то момент забыли, кто мы есть на самом деле. Многие из нас попались в ловушку материального мира, думая, что мы являемся обыкновенными людьми и животными, а не духами творцами новых миров. Попав под влияние закона причинно-следственной связи, мы частично утратили свободную волю. Теперь целью нашей жизни на Земле является развитие воплощенной части души до уровня вибрации духа и слияния с Творцом. Но для возвращения к началу нам необходимо вспомнить, что каждое человеческое существо имеет божественную суть, природа которой – любовь. Вспомнить, что свободная воля является абсолютным универсальным правом каждого. Что в мироздании все священно, независимо от того, нравится нам это или нет. Что духовное возрождение человека невозможно без физического, эмоционального и умственного развития одновременно. Когда-то в одной из прошлых жизней я был бродячим и суфийским поэтом и встречался с Хуан Ди.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 вегетарианство, глубокие посты и безмятежные медитации. Всего у Ханди было около 800 земных и 200 неземных учеников, достигших нирваны и обучившихся дематериализации своих и чужих тел. Половину из них учитель взял с собой в Юго-Восточную Азию для строительства прокитайского государства, а другую половину послал просвещать иные земли. Китай — страна пирамид. Ледник, как плата за беспечность, пришел. И получилось так, что благородство и сердечность для выживания — первый враг. А он не стал приспособляться, поскольку не желал мельчать и мышью в нору зарываться, и волком на друзей рычать. А он не плакал, добрый мамонт, красивый, сильный и большой — Он шел навстречу смерти прямо, поскольку не кривил душой. Мотая рыжей головою, он шел и мог еще смести Любого хама и героя, кто встанет на его пути. Уперся в лед речушки мамы башкой навеки, Чья берет, То ли в ледник умерзает мамонт, То ли на планете тает лед. В то перелетное время в Китае не было сильной централизованной власти. Он состоял из отдельных банановых республик и рисовых областей, управляемых выборными старейшинами из правящих кланов. Союзное правление Пестрой Конфедерации было представлено Всекитайским двором, собранием представителей правящих семей и кланов. Когда пледианские ковчеги расселили монгольскую расу, По всей разноцветной территории Юго-Восточной Азии, то учитель Хуанди переселился из сказочно-передовой Японии в самую нищую провинцию Китая, центральную. Вскоре Всекитайский двор провозгласил звездного учителя Царем Неба и первым императором Поднебесной. За время правления Хуанди в обильной слезами и сомнениями в стране было воздвигнуто множество исполинских пирамид и неописуемо красивых каратов. Одной из таких пирамид отчаянно сфотографировал весной 1945 года американский летчик-шпион Джеймс Гаусман. Пирамида Хуанди высотой 300 и шириной в основании 500 метров стоит в центральном Китае возле современного города Циянь. Она в два раза выше египетской пирамиды Хеопса, в три раза древнее и в четыре раза таинственнее. В 1994 году немецкий археолог Гартвик Хаусдорф открыл и описал для европейцев целый город-пирамид в 60 километрах от Сияни. В нем насчитывается 17 правильных пирамид, стоящих поодиночке, попарно или торжественными рядами. В шести километрах от этих неистощимых сооружений Хаусдорф увидел пирамиду с плоской вершиной, похожей на знаменитую пирамиду мексиканских индейцев Теотиоакан, так как похожи два однояйцевых близнеца между собой. В старые добрые годы просимитской Атлантиды эта обрезанная пирамида служила посадочной площадкой для космических кораблей учеников Хуанди – атлантов, гиперборейцев, египтян и инопланетян. Мощная батарея из 17 остроконечных пирамид во время 17-й мировой войны предохраняла китайское государство от лучевого и геофизического оружия атлантов и их союзников. А во время мирового перемирия внутри пирамид обучались молодые жрецы и проходили инициацию монахи и монархи. В ближайшие сорок лет... Американские разведчики откроют еще один подобный город-пирамид в Южной Монголии. Сейчас эти пирамиды погребены песками времени и пустыни. Циклопические пирамиды и фантастические города в Гоби были созданы еще в проарийском государстве на цветущем берегу внутреннего Азиатского моря под руководством звездного учителя Бамы для красивого самопознания человеком себя. Изначальная многоплановая информация, данная Хуанди своим ученикам примерно 120 тысяч лет назад, явилась мощным истоком концепции множества духовных школ. Различия между ними происходили от того, на какую конечную цель ориентировалась школа, на совершенствование тела, эмоций, интеллекта или духовного разума. Но как это обычно случается в нашей долине слез? Широкое распространение получила наиболее простая, внешняя часть целостной системы Хуанди. Она со временем преобразовалась в досадные техники боевых искусств, пестрый шаманизм, убогую магию и модное мифотворчество. Внутреннюю же часть учения Хуанди использовали немногочисленные школы индийской и даосской йоги, ставившие своей целью развитие сознания адептов до уровня божественного совершенства. Эзотеическая традиция считает именно Хуанди основателем даосизма. дао да была продиктована учителем еще раз в VI веке до нашей эры, когда он проявился на земле в теле лао -цзы, чтобы восстановить полузабытое и подогнутое под эгоистические желания людей знание предков. Рождаясь в телах жрецов Атлантиды или правительственных иных стран, Хуанди не уставал повторять, что Бог сотворил только прекрасные и чистые вещи, что в мире нет ни капли зла и никакого вселенского дьявола не существует. Дьяволом является человеческий ум и желание, что любой мир прекрасен во всех его проявлениях. Этот человек по своей глупости берет и смешивает чистые вещи и получает нечистые, смешивает хорошие желания и получает нехорошие, смешивает светлые мысли и получает несветлые миры и поступки. Во время бесед с простым народом Хуанди любил отвечать на неугомонные вопросы землян образными притчами, доступными аллегориями и метафоричными сказками. Вот одна из них. В старые времена за горами жил слепой народ. Прослышал этот народ о дивном животном, слоне, и послал пять своих лучших ученых в Южную долину узнать все о слоне. Когда посланцам подвели слона, то первый ощупав его ногу, сказал Слон это столб. Второй ощупал хобот и рег. Слон это змея. Третий долго вертел в руках хвост и сделал вывод «Слон – это веревка». Четвертый Мялуха пока не сказал «Слон – это пергамент». Пятый ощупал живот и вымолвил «Слон – это большая подушка». Ученые вернулись на родину и доложили своему народу, что слон – это столб, это змея, это веревка, это пергамент, это подушка. И, главное, никто из посланцев не солкал. Каждый говорил только правду, как он ее чувствовал. И все же слон – это не столб, не змея, не подушка. Дорогие мои, слепой народ – это наша всезнающая душа, связанная по рукам и ногам и брошенная в темницу человеческого тела. Пять ученых – наши пять органов чувств. А слона это единый и неделимый мир, в котором мы живем. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах Книга Вухи. Книга Вухи самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Битва Хуанди с роботами Чию Танк замер, как перед атакой. Настолько память в нем жива. Уже тяжелой тенью танка подмята впереди трава. Его броня из слез отлита, Готов он спиде стал в бой, Ему не станет горб гранита, Последней взятой высотой. Учитель Хуанди дал про китайским народом точные знания о металлургии, алхимии, о трансмутации одних видов материи в другие при помощи мысли о расщеплении и синтезе атомных ядер и пяти видах электрической энергии, запасы которой можно получать прямо из воздуха. Поэтому многочисленные самодвижущиеся машины и роботы Поднебесной в то прищуренное время работали без подзарядки до полного износа металла и совести. Китайские роботы черпали бесконечную энергию для своей работы прямо из вакуума. Но самая главная информация, переданная хуанди землянам, касалась наук о числах и астрономии. «Физическими и астральными мирами правит число», любил повторять наш учитель. «Останови свой ум и познай число. Тогда ты сольешься с Дао». Граждане прокитайского государства называли свою родину просто и со смыслом «страна Хара». Это была обширная империя, жившая по законам теократического государства. В пору своего расцвета она включала в себя, кроме территории Китая, земли Дальнего Востока и Забайкалия, Монголии и Тибета, Индии и Кореи. Позже в нее с боями вошли земли Афганистана, Средней Азии, Ирана и Ирака. На месте Сибири в то время бушевали океанские волны а на месте сегодняшнего Северного Ледовитого океана поднялись три толстых острова, каждой величиной примерно с Австралии. Его заселили северные атланты, белокожие, голубоглазые и русоволосые, которых мы сейчас называем гипербореями. Они пришли с боевыми криками из мест современной Ирландии, Исландии, Англии и родильных земель, ныне затонувших между этими островами. Жаркий экватор в то время проходил через Северный полюс по современной линии Уральских гор. Однажды западные провинции Хары решили отделиться от Поднебесной и начали интересную войну за независимость. Военными силами восставших областей Индии и Тибета руководил известный в то время на всей планете религиозный и политический лидер по имени Чию. Бунтовщики внезапно захватили около сотни боевых летательных аппаратов, наподобие НЛО, и бронетанковую технику пограничников, охранявших юго-западные рубежи Хары. В то время Поднебесная находилась в состоянии холодной войны с Атлантидой. Поэтому основные военно-воздушные и морские силы государства Хара аккумулировались на далеких базах в Атлантическом и Тихом океанах. Немногочисленные внутренние войска, брошенные императором Ухандии на подавление неугомонного восстания, были разгромлены самодельной армией Чию. Тут уместно отметить, что атланты во время гражданской войны не сидели сложа руки и головы. Они прислали талантливому бунтовщику своих военных советников и 80 новехоньких боевых машин, начненных электроникой по последнему слову техники. Воодушевленные первыми победами, восставшие стремительным броском обошли континентальной военной силы Хары и, не ввязываясь в территориальные бои, двинулись сквозь пустыню на столицу Поднебесной. Впереди танкового корпуса Чею по пескам стремительно пылили 80 биороботов, которые управлялись мысленными командами полководца. Внешне эти громадные роботы были похожи на железных муравьев, имеющих высоту тела от земли 10 метров, а длину 30 метров. Каждая из машин имела шесть ног для передвижения, четыре руки-манипуляторы и четыре пары глаз, расположенных равномерно по всей длине тела. Несколько эскадрилий ВВС Хуанди пытались при помощи стрельбы синими молниями остановить армию мятежников в пустыне. Но все НЛО правительственных войск были сожжены лучевыми пушками биороботов. И вот в ночь на 11 сентября, по нашему стилю, передовые отряды южан выкатились к городу Шуянь. Штурм Центральной крепости начался сразу без всякой артподготовки. Удар, бросок, и все в дыму. Казалось, что еще немного и история землян пойдет иным путем. Защитники города Шуянь были обречены, так как их электрические машины проигрывали в скорости обработки информации и классе вооружения биороботам противника. Поле брани было усеяно горящими танками, поврежденными электромобилями, бескрылыми самолетами и НЛО-хары. Предмести города пылали, как спичечные коробки. Баррикады и храмы были разрушены снарядами невиданной мощи. И вот уже передовой отряд из двухсот танков проутюжил окопы китайских солдат и выкатился на кольцевое шоссе. Оттуда мятежники начали бить прямой наводкой по центральным правительственным зданиям. И небо, порванное порохом пополам, потонуло в сплошном реве разрывов и, истекая кровью, грохнулось на сожженную землю. В глазах еще разрывов с полохи. Шуянь пылает, взорван храм. И небо, порванное порохом, бумагой тлеет по краям. И только гром в ушах утих на миг, как сразу же из-под земли, принюхиваясь хоботинами, полезли танки, поползли. Хуанди липкое молчание. Китайцы впились в тишину. А я в окопе, я отчаянно вспотевшую гранату мну. Броню нам пропустить приказано — залечь, ударить танком в тыл. А правнук мой, Георгий Бязарев, ни одного не пропустил. И вдруг случилось чудо. Десятиметровые железные муравьи, пережигавшие гиперболоидными лучами оставшиеся в живых единицы китайской техники, перестали подчиняться приказам Чию. Они зашатались, как пьяные, а потом стремительно начали разбегаться в разные стороны. Без огневой поддержки колоссов-биороботов бронетанковые колонной Чио не смогли продолжать наступление. Возле кольцевой дороги Шуяня прорвавшиеся танки были остановлены. Пехота поднялась из окопов и ударила в тел бронетехники. Прорвавшиеся танки были по шею забросаны гранатами и ручными реактивными снарядами. Основные силы армии Чию остановились на подступах к пылающему городу, и там их нафаршировали слезоточивыми снарядами, как фарширует котлеты чесноком. Подоспевшие правительственной армии громко окружили окопавшегося врага и сожгли толстые машины Чию прицельным огнем атомных пушек. Весть о чистой победе императора Хуандина над предателем Чию быстро покатилась по всем провинциям Поднебесной и докатилась до нас. Она докатилась до нас только потому, что об этом сражении в современном Китае сохранилось много мифов, легенд и преданий. Вот один из этих мифических рассказов. «Давным-давно на земле Китая с неба на большой и длинной ракете спустился бог». Люди называли его Хуанди. Вместе с Хуанди на землю спустились еще 200 его учеников на маленьких ракетах, похожих на блюдца. Хуанди научил земных людей письму, земледелию, металлургическому производству и культуре. бог человек объединил разрозненные земли Китая в одну большую империю. Однажды один из его подчиненных, поднял восстание против Хуанди. Звали пунтовщика Чию. Вместе с ним воевать против Хуанди отправились 80 братьев Чию. Каждый из этих братьев имел медную голову, железный лоб, 4 глаза и 6 рук. Сначала Чию выигрывала сражение с армией Хуанди, но потом дочь Хуанди приказала бить в чудесные барабаны, сделанные из неизвестного металла. Как только послышался бой барабанов, вся армия Чию потеряла способность к передвижению. Банда оцепенела, замерла в полном своем составе на месте. А потом, повинуясь более высокому бою чудесных барабанов, 80 против чию побросали оружие и разбежались в разные стороны. Хуанди победил. Вот так.